Глава 21. Ну и зачем мне этот фамильяр? устало спросила полным скепсиса тоном у Варлама. Перенесший нас на какую-то полянку лешей, в это время увлеченно вычерчивал на земле круг со мной в центре и странные непонятные символы по краям. Надо, емко и многозначительно ответил он и отмахнулся от меня, чтобы не отвлекало. Я мученически вздохнула, но решила пока отложить дальнейшие вопросы и от нечего делать занялась разглядыванием окружающей флоры. Ночь как-то незаметно прошла, и сейчас в лучах восходящего солнца расцветающая после зимы растительность выглядела особенно прелестно и воодушевляюще. Так бы любовалась и любовалась, собственно, пока мне ничего и не мешает. Как мне странно, но деревья и цветы этого мира на первый взгляд ничем не отличались от наших. Те же березы, дубы, ели и сосны. Ой, а там шелестит листьями клён. Какая прелесть. Ха, а что за знакомая животинка развалилась на нижней ветке? Неужели инквизитор? Очень похож. Лицезрение бабушкиного кота подняло настроение и успокоило Я даже улыбнулась и помахала ему рукой в знак приветствия. Кот мне в ответ не помахал. И слава богу, и так от местных чудес порой крыша едет. Понаблюдав за неподвижно лежащим и смотрящим за мной котом, перевела свой взгляд на ель и вздрогнула, заметив рыжий хвост, мелькнувший между ветками. Нет, только не агрепина. Боже, пусть это будет самая обычная белка. Ну, пожалуйста. После той ночи на кладбище я не видела ведьму-белку, и, если честно, совершенно по ней не скучала. Напротив, с удовольствием бы забыла о её существовании. Полагаю, мечтающая меня прикончить мстительница не появлялась поблизости, опасаясь Варлама и его воспитательных мер. Но леший и сейчас был рядом, так что, возможно, это всё-таки не она. Ой, очень на это надеюсь. Не хотелось бы, чтобы белка опять что-нибудь испортила. Хотя, положа руку на сердце, я искренне не понимаю, чем не угодила Агрипине. Ну, правда. Разве я виновата, что её заклятие обернулось против неё? Нет, всё сделал Варлам. Вот только за ним она почему-то не охотится, решив оторваться на мне, как более слабой. Обидно. Размышляя, я пристально наблюдала за рыжей зверюшкой и постепенно замечала за ней всё больше странностей. Например, зачем обычные белки срывать ещё зелёные шишки и складывать их в одном месте? А? Или многообещающе грозить мне лапкой? Блин, точно грепина. А, Варлам позвала лесного духа, собираясь рассказать про затаившуюся среди еловых веток мелкую пакостницу шикнул он на меня. — «молчи, пока тебе говорить нельзя. Лучше слушай. Фамильяр зверю нужный прежде всего для того, чтобы накапливать в себе природную магию и делиться ею со своей ведьмой, когда той понадобится. Ну вот, допустим, наложила ты на свой дом трудоемкую защиту и Так бы отлеживалась несколько дней, пока магия не восстановится. Но поскольку у тебя есть фамильяр, восполняешь силы через него, и всем хорошо. Ты бодрая и активная, а он увеличивает резерв и копит новые силы. Со временем такие звери-фамильяры становятся разумными, живут долго и даже могут мысленно общаться со своими ведьмами. Как видишь, сплошная польза. Ага, только непонятно, зачем мне такой разумный зверь на земле? Вернувшись домой, я совершенно точно не собираюсь колдовать и ставить обереги на жилище. Делать мне нечего. Да и соседи не поймут. А общение с животными, пусть и мысленное, и вовсе считается дурным признаком. А такое мне то, что никому не расскажешь. Даже подозрения в подобном грозят большими неприятностями. Заметив скепсис на моём лице, Леший закатил глаза и покачал головой, выражая своё отношение к моей несообразительности. В общем, если говорю, что он тебе нужен, значит, нужен, уверенно заверил меня дух и проворчал. Потом ещё спасибо скажешь. Цыц, молчи. Сейчас ты направишь свою магию в этот символ и произнесёшь: "Помощника призываю, своё сердце и магию ему открываю". Поняла? Действуй. Ну, что стоишь? Могу лечь, подумала язвительно и вздохнула, не представляя, как поступить. С одной стороны, мне этот фамилиар без надобности, а с другой не знаю. Бабушка говорила, чтобы вернуться домой, мне понадобится много магии. Именно поэтому я согласилась забрать ее дар, на чем старушка сама сильно настаивала. И если этот фамильяр действительно нацелен на усиление своей ведьмы, тогда он мне, наверное, не помешает. Главное, чтобы зверь был некрупный. Боюсь, наличие какого-нибудь мешутки в квартире будет трудно объяснить. А кого-то вроде кота или ворона вполне возможно. Ладно, рискну. Главное вернуться домой. Я сосредоточилась и сделала все в точности, как сказал Леший. Направила магию в рисунок, изображающий две переплетённые друг с другом восьмёрки. Произнесла слова, и круг засветился белым. От него в разные стороны потянулись щупальца. Часть из них скрылись в глубине леса. Два подползли прямиком к клёну и ели. Я насторожилась. Хоть бы инквизитор. Вспышка. Как интересно. Открыв глаза, увидела подозрительно довольного Варлама, крепко удерживающего в одной руке вырывающуюся белку. "Только не говорите, что познакомься, любовь, со своим фамильяром", восторженно пропел леший, протягивая мне порядком ошалевшую после этих слов агрепину. "Спасибо, не хочу", простонала я. "Давай лучше другого кого вызовем, согласно даже на мешутку". Ой, глупости, отмахнулся дух. Ритуал вызова фамильяра проводится только раз в жизни. Так что теперь быть вам связанными до скончания своих дней. Привыкайте. Я недовольно посмотрела на белку, белка с презрением на меня. Судя по всему, привыкать к подобному сосуществованию мы обе не испытывали никакого желания. Тут в ее глазах Шок сменился кровожадной заинтересованностью. Думаю, нас мучил один и тот же вопрос, его я с опаской и озвучила. Да скончание чьих именно дней, моих или её? Варлам хихикнул, видимо, посчитав мои слова шуткой, но я была очень серьёзна, как впрочем и притихшая в его руках, навострившая ушки агрепина. Поняв это, леший нахмурился и ответил: Погибнет ведьма, умрёт и фамильяр. Умрёт фамильяр, ведьма ослабнет. Ой, за что? Последний возглас относился к цапнувшей его за руку обозлившейся белке. Воролам подпрыгнул и выпустив обидчицу, затряс ладонью, а мой получивший свободу новоиспечённый фамильяр скрылся среди ближайших кустов. Вот это подстава. Подумала я, не испытывая никакого сочувствия к духу и его поврежденной конечности. Напротив, сейчас я была полностью солидарна с действиями Агрипины. Будь я Белкой, пожалуй, поступила бы точно так же: отомстив за нас обеих и проучив этого интригана. Эх, ты все это специально устроил, спросила подозрительно, едва Леший перестал кривляться и трясти рукой, изображая боль, которую, похоже, На самом деле не чувствовал. Уж слишком театрально он это делал. Знал, что так будет. Варлам невидно округлил глаза и очень ненатурально возмутился. Что ты? Разве я мог надеяться на подобную удачу? Удачу? Ну да. Сама подумай, тебе достался фамильяр не понаслышке знакомый с магией. Сможет и подсказать и научить и объяснить. А то, что ее душа пока осквернена тьмой, так ничего страшного. Природная магия со временем все вычистит, вытеснит и исправит. И будет у тебя не одна правильная ведьма, а сразу две. Мрачно продолжила я, кажется, разгадав замысел духа. Это если она расколдоваться сумеет, невозмутимо возразил леший. А пока у тебя будет очень сильный и умный помощник. Ай! Варлам снова подпрыгнул и, развернувшись, погрызил пальцем в сторону ели, откуда в него одна за другой летели шишки, метко бросаемые яростно пищащей белкой. Как же мне в этот момент захотелось к ней присоединиться.